Позже. Отыскала в библиотеке книгу. Лойер просто тварь. Тварина. Хотя чему я удивляюсь? Я и так это знала. Так вот. Кольцо Феникса. Допишу потом. Прибежала Нори и тащит меня куда-то со словами «Идем скорее, что покажу. Тебе понравится».